Глава 8. Каждый день Сибиллы был наполнен счастьем. Иногда это был роскошный бал во дворце. Иногда, как сегодня, катание на коньках. еще были карнавалы, концерты, маскарады, фейерверки и народные гуляния. Она сама придумывала себе развлечения, и они чудесным образом осуществлялись. По волшебству на главной площади возникала сцена или каток. Придворные дамы и офицеры с одного намека разучивали танцы, а на столах появлялось угощение. Сибилла была режиссером и главной героиней всех своих постановок. И всегда раньше с ней была Анна. «Мы сестры, говорила Сибилла. «Да, сестра», — горячо соглашалась Анна. «Ближе тебя, у меня никого нет на свете». Сначала Анна целые дни проводила в чудесном городке. Вместе они катались верхом на смешных паучках Лазили на скалы и воровали блестящие чешуйки у ленивых добродушных виверн. Придумывали себе наряды, которые моментально шила им мадам Болеро. Слушали деревья в поющей роще и играли в прятки в бесконечных лабиринтах под дворцом. Вместе с Анной часто приходил дядя Серёжа. Он был добрым, но очень грустным. Дядя Сережа всегда спрашивал, как Сибила поживает, что ей нравится и чем бы она хотела заняться. После этого в городе появлялись новые люди или целые новые кварталы. Иногда он приходил не один. И тогда Сибила должна была прятаться в своей комнате и ни в коем случае не выходить оттуда. Она всегда чувствовала чужаков. И это единственное, чего она боялась в своей беззаботной жизни. Анна рассказывала ей, что есть другой мир. В нем живет множество людей, тысячи. В нем десятки городов, а дома строят высотой до самого неба зато там нет танцующих паучков и поющих деревьев, а нового платья приходится ждать целый месяц. Сибилла и Анна решили, что их мир гораздо лучше. Потом дядя Серёжа пропал. Анна сказала, что он умер. Так Сибилла первый раз узнала про смерть. В маленьком городке никто не умирал и не рождался. Сиби была единственным ребенком. Сначала ее это не удивляло, А потом она просто привыкла к этому, как и к тому, что только она взрослеет вместе с Анной, а весь другой мир остается прежним. Вскоре Анна стала появляться все реже, а затем тоже исчезла. После этого в городок приходили другие люди, и Сибилла пряталась, дрожа как осиновый лист или как заячий хвост. Она привыкла жить одна. Привыкла развлекать себя сама, придумывать чудесные истории и тут же разыгрывать их со своими подданными. Она была принцессой волшебного мира, и даже не осознавала, насколько ее мир волшебен. Ей никогда это не надоедало. Лишь иногда и снились сны. В них она видела широкие улицы и маленькие комнаты, людей, которых никогда не знала, вещи, для которых не существовало названия. Был еще один сон. Он повторялся в одном и том же порядке, без малейших изменений. Солнечный день, парк со скрипучими качелями, Ей нравится взлетать вверх и вниз, когда маленькое сердечко замирает от восторга. Голос женщины, которая говорит Пойдем, нам пора», и Сиби идет за ней, потому что полностью доверяет, держа в руке теплую ладонь. Ей кажется, что женщина плачет, но, может, это солнце блестит слишком ярко. «Здравствуй, Таргитай!» Сибила наклонила голову в церемонном поклоне и тут же весело рассмеялась. Рада тебя видеть!» Иначе, как будуаром, комнату Сибилы назвать было нельзя. Она лежала в огромной кровати с шестами по углам и балдахином сверху и выглядела очень мило, но при этом совершенно целомудренно. На ней была пижама, застегнутая под горлышко и с длинным рукавом, а большая часть тела пряталась под пышным одеялом. На кровати в огромном количестве лежали мягкие игрушки. Медведи, зайцы, лисы и собачки, кажется... Я разглядел даже одну акулу. Комната была заставлена изящной, словно кукольной мебелью с гнутыми спинками и ножками и шелковыми сиденьями. Доброй ночи, Сибила. Я тоже чуть склонился, поддерживая правила игры. Прости, что беспокою в такой поздний час. «Лизет, у тебя новое платье!» восхитилась Сиби, стрельнув глазами в мою сторону, как заговорщица. «Это чей-то подарок?» «Да, миледи». Фрейлина густо покраснела, но было видно, что ей приятно. «Я очень рада за тебя», — Сибилла махнула рукой. «Ты свободна. Можешь пойти и похвастаться обновкой». «Спасибо, миледи», — Фрейлина поклонилась и выскочила из комнаты. «Побежала к своему Томасу», — хихикнула Сибилла. «Наконец-то она получила это платье». «Ты знаешь про платье?» — удивился я. «Я придумала эту историю для Анны», — объяснила Сибилла. Она называла такие приключения квестами и обожала их решать, а я всегда любила их сочинять. Но теперь, Анна, бывает слишком редко. Девушка чуть загрустила, но тут же снова улыбнулась. «Хорошо, что ты им помог. мои ли дело? Целый год ждать. Извелись уже оба. Кстати, ты сохранил награду? Это очень важно. Не зря же ты весь день пробегал». Сибила, Я подошел ближе. «Мы с тобой почти не знакомы». «Это не важно». Сиби замахала ладошками. Ты друг моей сестры, значит, ты мой друг. Садись. Она показала на пофиг рядом с кроватью. Сиби, мне нужно кое-что у тебя спросить, но я боюсь, вдруг ты снова потеряешь сознание. Не знаю, что со мной произошло. Девушка смутилась. Первый раз такое. Я ведь никогда не болею. У Анны вечно были в детстве то сопли, то бронхиты. А у меня нет. Потому что ты не настоящая, — хотелось сказать мне. Ты игровой персонаж. Но сама эта мысль никак не помещалась в голове. Сибилла выглядела абсолютно живой. Куда более живой, чем многие мои знакомые в реальном мире. Либо гениальный Звягин создал настоящий искусственный интеллект и спрятал его у себя дома. Либо Сибилла — настоящая девочка, выросшая в виртуальном мире. Тогда, может быть, застревание не было сбоем? Может быть, наоборот, это была цель эксперимента? Оцифровка сознания реального человека. грёбаная матрица. «Как ты думаешь, почему это случилось?» — спросил я. «Дядя Сережа запрещал мне показываться на глаза посторонним», честно, — честно ответила Сибилла. «Поэтому в таких случаях я пряталась в дворце. Может, это как-то связано? Меня вдруг охватил дикий страх, просто ужас!» Она зябко повела плечами. «И больше я ничего не помню. Очнулась уже здесь». Я вспомнил, как сомкнулось кольцо обычно декоративных стражников вокруг Сибиллы и как ее поволокли под защиту каменных стен. Это действительно мог быть защитный механизм. Звягин прятал свое открытие от всех, кроме дочери. Почему? Потому что ребенку нужно взрослеть, а для этого общаться со сверстниками. Я думал, что он создал свой кукольный мир для Анны, но оказывается, это была золотая клетка для другой маленькой девочки. Таймер безжалостно отсчитывал последние минуты. Мне нужно было спросить самое главное, то, что заставит меня, наконец, понять ситуацию. «Ты что-нибудь помнишь про другой мир?» «Не знаю», — честно призналась она. «Иногда мне снятся сны, но я не уверена, что в них правда. Анна рассказывала мне раньше про большой мир. Может быть, это только мои мечты?» Она грустно улыбнулась. «Может, я так скучаю по сестре?» «Ты спишь?» — поразился я. «Конечно. это разве нет?» — Сибилла улыбнулась. «Я еще и зубы чищу, хотя они у меня тоже не болят никогда. И утреннюю зарядку делаю, представь себе. А остальные?» «Не знаю», — задумалась она. «Наверное, спят. Они же люди. Хочешь еще что-нибудь спросить? А то я сегодня что-то устала». «Да, хочу!» — так и хотелось заорать мне. «Кто ты нахрен такая? Откуда ты здесь взялась?» Но боюсь, что Сибила сама не знает ответ на этот вопрос. А еще во мне крепло убеждение, что Звягин — чудовище. И чем позднее Анна узнает об этом, тем лучше. Такую правду надо сообщать, имея на руках железные доказательства, а не предположения, как у меня. «Спасибо, Сибила. Надеюсь, мы скоро увидим», — сказал я на последних секундах. Комната поблекла у меня перед глазами. На мгновение навалилась темнота, в которой вдруг вспыхнуло сообщение. Сохранить файл на внешнем носителе. Да? Нет? Какой нахер файл? Какой носитель? А главное, дальше ничего не происходило. Я пытался усилием воли смахнуть сообщение, но оно никуда не девалось, требуя моего ответа. Не открывалась крышка, не сливался раствор. Я застрял. Нет. Сейчас проснется Анна, и мне придется ей объяснять, откуда взялся непонятный файл. Вы уверены? В случае отказа файл будет удален безвозвратно. Стоп. Что я там могу удалить безвозвратно? А если Сибиллу? Или какой-нибудь кусок города? Ну его нахрен. Лучше объясниться с Анной сейчас, чем что-то сломать и изображать из себя девушку из бухгалтерии. Я не трогал оно само. Сохранить файл? Да. Зашипели пневмоприводы, зачмокал, поглощая соляной раствор дренаж. Я вылез и уставился на экран управления. На нем, перекрывая все остальное, мигала надпись: Вставьте внешний носитель. Анна спала, и ее лицо во сне разгладилось. С него ушло выражение упрямой решительности, которое она надевала на себя как защитную маску. Она была на два года старше меня, но сейчас казалась мне маленькой девочкой, которую надо защитить от всех невзгод этого злого мира. От этого непривычного чувства перехватило горло. Хотелось просто стоять и любоваться ей. Человек более романтичный, наверное, так бы и сделал. А может быть, сбегал за мальбертом и написал бы этюд к ее пробуждению. Или сочинил стихи, метнулся бы, сука, в лес и нарыл там букет подснежников. Но не я. Я наклонился и потянул ее за ногу. Она сонно потянулась и попыталась меня брыкнуть. Чёрт, как же ее теперь называть? Анна? Отличный вариант. Может, еще Анна Сергеевна? Аня, Аннушка, Анюта, Нюра. Нюся. Ни один из этих вариантов к ней не клеился, а за Нюсю ещё и пиздануть может. И будет в своем праве. Анхин, просыпайся, дело есть. Она тут же открыла глаза. Какое дело? У тебя флешка есть? Анна с интересом глянула на меня, натянула на себя легкомысленные домашние шортики и топ и безошибочно пошла к капсулам. Никогда такого не видела, уставилась она на экран. Как ты это сделал? Я ничего не трогал. — сказал я волшебную фразу. — Оно само! Анна с подозрением прищурилась. — Ну хорошо, — сдался я. — Мне не хотелось тебя будить, и я сам решил проверить, не открылись ли ворота во дворце. Вместо этого получил квест и все это время его проходил. А что за фейл, честное слово, понятия не имею. — Повезло тебе, — улыбнулась Анна, и ее лицо сразу преобразилось. Я понял, что она вообще очень редко улыбается, хотя ей это очень идет. В детстве я обожала эти квесты. Про кого был этот? Про Лизет и Томаса. Она все-таки их свела вместе. Похоже, Анна совсем не обиделась за то, что я полез в игру один. С ее точки зрения это было рационально, а значит, правильно. А еще я подумал, что даже хорошо, что Анна оказалась заперта в храме. Так она не видела гибель Томаса в нашем мире и крушение дворца. Наверное, ей было бы тяжело смотреть на то, как рушатся счастливые места ее детства. А что с воротами? Закрыты, ответил я, даже не соврав при этом. О своем разговоре с Сибиллой я решил молчать. Нужно больше узнать о работах Звягина, а в этом может помочь только Веня. Он не единственный, кто имел доступ к архиву покойного отца, но определенно только он хоть в чем-то мог там разобраться. Был еще вариант спросить обо всем у Скуратовой, но откровенно говоря я все больше сомневался в ее поимке. И от этой мысли внутри копилась горечь и злость. Мастер, который казался мне вначале практически всемогущим, проигрывал партию за партией. Мне все больше казалось, что его главная цель это уберечь Анну, а если и было что-то еще, то я этого уже не понимал. Анна ушла куда-то в глубину дома и вернулась с флешкой. Получив желаемое, система Сыта мурлыкнула и стала загружать файл. Как думаешь, что там? Зная тебя, «Там может оказаться самая сисястая из Фрейлин», — заявила Анна. «Вон грузится сколько. Файл тяжелый. Ай!» Я протянул руку и ущипнул ее за попу, едва прикрытую шортиками. Она пихнула меня в ответ. Нам так понравилось пихаться, щипаться и тискаться, что мы едва не пропустили финал скачивания. Но любопытство все таки победило. «Доспех Бога!» — прочитала Анна на экране ноутбука. «Где ты это взял?» «Томас дал. В награду за квест». Не меньше ее удивился я. «Мне казалось, это фигня какая-то». «Ничего себе фигня», — Анна процитировала вслух. «Доспех многократно увеличивает все характеристики надевшего его игрока. Ты хоть понимаешь, насколько это читовая вещь?» «Вряд ли нас с тобой забанят за чит, усмехнулся я. «Наши враги — сплошные накрутчики и бытоводы, а мы их обязаны конвенциальным оружием побеждать. Хрен там». Только для начала надо это все собрать. В списке ингредиентов значилось панцирь матери пауков, скорлупа яйца виверны, броня тортильи, нить королевского шелкопряда, перо лаконоста, древесная кровь, сердце гор. Часть из них была понятна и известна, про другие я даже не слышал. Анна тоже нахмурилась. «Очень странный рецепт», — сказала она. «Ладно, там скорлупа или перо, Но чтобы заполучить броню тортильи или панцирь-паучихи, надо их убить, а в этом мире нет насилия. А что, если это рецепт для другого мира, для нашего? Мысль начала оформляться в моей голове, и я додумывал ее вслух. Нейросеть читает наши желания. Вот она и дала нам средства для победы. А про себя я подумал, это не просто нейросеть. Это Сибилла дала нам возможность победить.